Глава 36 Несчастье, как и соперничество, пробуждали в докторе Карбери все лучшее и худшее. Порой он казался почти прежним, решительным и энергичным. Носился по колледжу и, как Ричардсон, разговаривал почти со всеми членами совета с глазу на глаз. Он объявил, что завтра в полдень будет проведена чрезвычайная встреча совета – «Не годится», — сказал он Элинор, — «чтобы в колледже думали, будто он прячется в директорском доме из-за того, что его протеже скомпрометирован». Она с беспокойством наблюдала за ним, как и положено жене, хотя вряд ли понимала, о ком больше тревожится — о нем или о себе. Мистера Аркдейла вызвали к директору. Элинор узнала от мужа, что Сорисби посетил службу, как обычно, и пообедал в зале. Но Сайзер сидел отдельно и ни с кем не разговаривал — Запала директору хватило до середины вечера. Он рано вернулся с ужина, опираясь на руку Бена, и его пришлось проводить в постель. Эленор зашла повидаться с ним. Он выглядел изможденным и явно испытывал боль, но не позволил жене послать за врачом или хотя бы за сиделкой. «Нет-нет!» — вспылил доктор, мотая головой из стороны в сторону. «Я и так прекрасно справлюсь, миссис Карбери. К тому же, если мы за кем-то и пошлем, новость облетит колледж за пять минут». Он мрачно ухмыльнулся и тут же поморщился. «И грязный дик начнет сочинять для меня некролог, если уже не сочинил». Он отвернулся и застонал. Эленор заранее запаслась в аптеке опийными пилюлями. Она достала из кармана маленькую вощеную коробочку, заручилась помощью Бена и уговорила мужа принять две сразу. «Пилюли, по крайней мере, облегчат его боль». А это уже больше, чем способны сделать врачи со своими диагнозами и учеными степенями. Спал доктор Карбери неспокойно. Эленор, Сьюзан и Бен сменялись у постели. Эленор не спала. Всю ночь куранты колледжа неустанно отмеряли медленное течение времени. Днем и ночью часы напоминали, что она в Иерусалиме, в своей тюрьме и своем святилище». Эленор задумалась, не позвать ли священника, но отказалась от этой мысли на основании того, что это только разъерит мужа, поскольку его подлинное состояние станет тогда известно за пределами дома. К тому же это может усилить его страх, поскольку покажет, что Эленор считает его умирающим. Долгие часы она твердила себе вновь и вновь, что у него и у нее есть основания надеяться. Телосложение ее мужа на редкость могуче, и он переживал бури и похуже этой». Она отгоняла прочь мысли о том, что станет с ней, если он умрет. Она отгоняла мысли о Джонни Холцворте. Пробило два часа, когда Эленор вышла из комнаты больного, где место у кровати заняла Сьюзан. Доктор Карбери не спал, но был без сознания. Казалось, он не чувствует боли. Эленор закрыла за собой дверь и медленно и тихо пошла по коридору к своей комнате. Она испытывала усталость, но не сонливость. Женщина остановилась у окна, которое освещало лестничную площадку, и отвела занавеску на несколько дюймов. Окно выходило на запад, на маленький дворик перед домом и город за ним. Дождь после полудня прекратился, небо прояснилось. Крыши, башни и шпили расстилались перед ней, как спящая стая чудовищ. В их тени теснились низенькие домишки горожан. Ее внимание привлекло движение. Кто-то шел по двору внизу. Она различила темную фигуру, которая пробиралась к ограде, отделявшей северную сторону двора от Иерусалим-Лейн. Неуклюжие, хаотичные движения человека напомнили ей несуразных насекомых с длинными ногами, долгоножек. Ленор тут же вспомнила, как в детстве, еще в школе, они называли подобных насекомых «дергунчиками», и как Сильвия поймала одного и оторвала ему ножки, скорее ради эксперимента, чем из жестокости, В действительности Сильвия никогда не была жестокой, но она всегда отчаянно стремилась к знаниям и была охоча до экспериментов. Иногда это приводило к тому же результату, поскольку желание служило оправданием самому себе. Воспоминание вызвало гадкое и безымянное чувство, горькое, как полынь. Одновременно, как будто Сильвия лично запалила факел, который на мгновение осветил настоящее, Эленор узнала в фигуре внизу «Мистера Сорисби», Он добрался до дальнего угла двора, где ограда встречалась каменной кладкой, подтянулся на руках и осторожно перебрался через шипы. Несколько секунд она наблюдала, как он сражается с преградой, но внезапно он исчез, проглоченный Иерусалим Лейн. Она позволила занавеске упасть на место и вернулась в свою комнату. Мистер Сорисби скрылся. Вероятно, ее долг немедленно сообщить об этом мужу, или, если сие окажется невозможным, послать Бена с сообщением к мистеру Ричардсону. С другой стороны, кому это пойдет во благо? Уж точно не колледжу и не мистеру Сорисби. Она не могла винить Сайзера за то, что он сбежал от ситуации, которая обещала ему один лишь позор. И кто она такая, чтобы усугубить его положение? Утром в среду Джон проснулся и услышал, как Малгрейв весело насвистывает, хлопоча на кухне. Было около восьми часов. Он спустился, умылся и обосновался в гостиной, куда Малгрейв принес ему чая. Джип вернулся вчера, поздно вечером. Он сказал только, что обстряпал небольшое личное дельце и что все прошло как нельзя более гладко. «Мистер Олдершоу, внизу?» — спросил Холдсворд. «Еще спит, сэр. Можно рассказать вам кое-что по секрету, сэр?» «Что именно?» Джип достал записную книжку, вынул небольшую газетную вырезку и аккуратно положил ее на стол. «Это из «Кроникл», сэр. За февраль!» Холдсворд изучил вырезку. В ней содержался вердикт по делу о несчастном случае со смертельным исходом на Трампингтон-стрит. Девушка по имени Табита Скиннер, 14 лет отроду, задохнулась вследствие припадка во сне. Печальное событие произошло вечером во вторник, 16 февраля, в доме миссис Фиер. Четыре месяца назад, подумал Холдсворд, почти день в день. История была особенно грустной, поскольку девушка была сиротой из Лондонского госпиталя Магдалины. Миссис Фиер, вдова священнослужителя, усердно занималась благотворительностью и за свой счет привезла девушку в Кембридж в надежде обучить несчастную работе служанки. Он поднял взгляд. Когда миссис Уичкот нашли в Иерусалиме, вам известна точная дата? Утром в пятницу, 17 февраля, сэр, ответил Малгрейв. Кто такая эта миссис Фиер? Она связана с нашим делом? Она некогда работала гувернанткой в доме отца мистера Уичкота, сэр. Я не раз видел ее в ламбернхаусе и полагаю, что мистер Уичкот порой навещает ее на Трампингтон-Стрит. Он на мгновение подождал с невозмутимым видом, но Холдсворт ничего не ответил. «Принести булочки, сэр, или вы подождете мистера Фрэнка?» «Нет, будьте добры, разбудите его». Джип поднялся по лестнице, приволакивая ногу, и постучал в дверь Фрэнка. Подергал за ручку, затем спустился по лестнице обратно. «Не отвечает, сэр, а дверь заперта». Холдсворд поднялся наверх, дернул за ручку и окликнул Фрэнка по имени. Потом ударил плечом в дверь. Та распахнулась. Джон ввалился в комнату так быстро, что чуть не упал. Кровать была пуста, покрывала отброшены. Френка не было видно, и ему негде было спрятаться. Малгрейв подошел и встал за спиной. — Ладно, хоть не повесился, сэр. Здесь, по крайней мере. — Придержи язык! Рявкнул Холдсворт, хотя мгновением ранее его посетила та же мысль. Он подошел к окну, небольшому отверстию под самой крышей, над которым нависала солома. Высунул голову и посмотрел вниз. Совсем невысоко для мужчины роста Фрэнка, если ему удалось выбраться из окна ногами вперед и прыгнуть. Когда-то под самым окном была клумба, теперь заросшая сорняками. Она обеспечила бы ему мягкое приземление». Холдсворд вернулся в комнату и огляделся по сторонам. «Он взял сюртук и шляпу, которые надевает на охоту», — сообщил Малгрейв. «И крепкие ботинки». Холдсворт выдвинул ящики небольшого комода один за другим. Трудно было сказать, что еще взял Фрэнк, если взял. Он нашел кошелек с полудюжиной гиней и серебром. У Фрэнка есть другие деньги. Или ему не нужны деньги там, куда он отправился? «И где же этот прохвост?» — спросил Холдсворд. Малгрейв поднял глаза к потолку, как если бы надеялся прочесть там ответ. — Одному богу известно, — ответил он и после очередной старательно рассчитанной паузы добавил. — Сэр! Рано утром, в среду, 14 июня, в переднюю дверь Ламборнхауса заколотили. Агастес, спавший в комнатке у кухни, глубоко погрузился в сон с участием давно покойного отца, подмастерья плотника, и поначалу стук смешался со сном и стал его частью. Но затем стук переместился к задней двери дома и стал громче. Наконец, шум вынудил Агастеса неохотно пробудиться от сна и вернуться в реальный мир. Выкарабкавшись из кровати, он первым делом подумал, что мистер Уичкотт будет в ярости из-за подобного грохота в такую рань. Стук не прекратился, даже когда Агасты скрикнул, что поспешает со всех ног. Наконец он справился с засовами на кухонной двери. Во дворе стояло четверо незнакомцев. Они не дали ему возможности поразмыслить, впускать ли их в дом. Как только дверь приоткрылась, один из них ступил ногой за порог. Другой распахнул дверь, схватив мальчика за плечо и толкнув его внутрь. Мужчины протиснулись в дом. «Вы свидетели, ребята!» сказал старший из четверки, мужчина с круглым красным лицом и огромным животом, распирающим жилет. «Этот любезный молодой человек пригласил нас войти. Мы не вламывались силой». Он погладил Агастаса по голове рукой, похожей на кусок свиной грудинки. «Мистер Уичкот, дома?» «Да, сэр. Но он и пальцем не пошевелит, до...» «Ничего. Мы заставим его пошевелиться». «Но, сэр, я рискую своим местом». Толстяк засмеялся. «Твое место не стоит и гроша, так что я не стал бы беспокоиться о нем. Или ты проводишь нас к своему хозяину, или мы отыщем дорогу сами. Мы судебные приставы, и у нас с собой иск. Кто еще есть в доме?» «Только я, сэр». «Другие слуги». Кухарка уволилась вчера. Горничная тоже. Есть еще старый Джем, но он спит не в доме. Толстяк потопал наверх, его люди — за ним. Когда он достиг второго этажа, в дверях своей спальни появился мистер Уичкот. На нем была только ночная рубашка и ночной колпак, а изящные черты лица были искажены злобой. «Кто вы, черт побери, такие?» «Судебные приставы, сэр», — охотно отозвался Толстяк. «У меня с собой заявление на уплату 79 фунтов, восьми шиллингов и четырех пенсов по иску мистера Малгрейва». «Глупости? Он лжет. Кроме того, вы не имели права входить. Вы вломились в мой дом. Я пожалуюсь магистрату». «Нет, сэр, не пожалуйтесь. Ваш парнишка пригласил нас войти. Благослови его, Боже. Мы все поклянемся в этом на Святой Библии, если потребуется». «Чертов болван!» «Меня волнует только иск, сэр», — сказал Бейлиф. «А в нем написано, что вы должны уплатить долг плюс расходы». «Вы дадите мне денег, я дам вам расписку, и мы тут же удалимся. Вы полагаете, я храню такие деньги в доме?» «В таком случае я вынужден пригласить вас пройти со мной, сэр. Но почему бы нам не провести все легко и приятно? Осмелюсь предположить, что вы захотите написать письмо другое. Мы не станем вам препятствовать. Если вам нужен час-другой, чтобы подготовиться, сэр...» «Вы найдете нас крайне предупредительными, и я уверен, что такой джентльмен, как вы, сумеет выразить свою благодарность». Уичкот поднял руки, как бы пытаясь возвести физическую преграду между собой и тем, что ему предстояло. «Дело, яйца выеденного не стоит», — сказал он Бейлифу. «Все очень просто уладить. Мне понадобится всего час или два». «Уверен, это более чем устроит всех заинтересованных лиц, сэр». «А теперь, возможно, вы хотите одеться? Мы не можем прохлаждаться здесь весь день». Один из приставов ждал на лестничной площадке. в театральным шепотом велел другому встать у мистера Учката под окном на случай, если джентльмену захочется внезапно покинуть дом. Затем он предложил Агастесу показать дом ему и четвертому приставу. Толстяк ходил из комнаты в комнату с видом потенциального покупателя. Казалось, увиденное не слишком его впечатлило. «Смотрю, здесь дело далеко зашло. Лучше бы тебе бежать, сломя голову. Послушай моего совета, парень. Поищи себе другое место. Ты еще скажешь нам спасибо, вот увидишь. Это только начало». Он покровительственно погладил Агастаса по голове. «Иски, как овцы, знаешь ли. Стоит одному найти дыру в заборе, как остальные повалят гурьбой. Попомни мои слова, мы сегодня же придем с новыми». «Но такой джентльмен, как мистер Уичкат «Это джентльмен, который задолжал денег, а остальное меня не волнует. И в глазах закона это делает его таким же простым парнем, как ты или я. Возможно, он еще сумеет выкрутиться. Возможно, он получит ренту в конце квартала. Возможно, его кредиторы придут к соглашению. Но если ты спросишь меня, все зависит от того, примчатся ли друзья к нему на выручку». Вот кто способен вытащить из подобной передряги в девяти случаях из десяти. А пока что его место в предварительном заключении. Белев, один из его людей и пленник уехали в закрытом экипаже. Оплата какового тоже будет стребована с мистера Уичкота. Двое других мужчин остались в Ламборнхаусе, чтобы убедиться, как объяснил толстяк Агастесу, что с его содержимым не случится никаких неприятностей в отсутствии хозяина дома». Стоимость их услуг также, в конце концов, будет предъявлена мистеру Уичкоту. Кроме того, Толстяк согласился передать письмо миссис Фиар на Трампингтон-стрит. Оставшись вдвоем, судебные приставы заставили Агастаса еще раз показать дом. Они непрестанно комментировали его содержимое, отпуская критические замечания и прикидывая ценность. «Многое зависит», — снисходительно пояснили они Агастасу от того, кому в действительности принадлежит дом, и не заложен ли он. Если все пройдет гладко, заверили они, содержимое дома и в особенности винного погреба потянет на приличную сумму. Они захватили пару бутылок вина и уселись за кухонный стол, однако были не слишком впечатлены и объявили содержимое бутылок гнусной водянистой жижей. Уже пробило девять утра, и приставы обсуждали, не сходить ли за третьей бутылкой, просто чтобы окончательно убедиться когда в дверь прихожей постучали. Приставы сопроводили мальчика к двери. Когда он открыл дверь, гость стоял к ней спиной. Поначалу мальчик принял его за торговца, поскольку тот был просто одет, и пыль на нижней половине его тела свидетельствовала, что он прошел немалый путь пешком. Но когда мужчина обернулся, Агастес немедленно узнал его. — Где твой хозяин? — требовательно спросил Фрэнк. Older Show.